Три. си Две тысячи десять. си стояла во дворе между входом на кухню и гаражом, пытаясь восстановить путь Айви и понять, что ей было нужно. Она осмотрела старый стол, похожий на гигантскую выпотрошенную рыбу. Полировка ободрана, ящики вынуты наружу. Потом ещё раз проверила кладовую и кухонный сервант, чтобы определить, не пропало ли что-нибудь. Однако Сиси так ничего и не нашла. И от этого тревога лишь усилилась. Она решила снова заглянуть в гараж. Но тут раздался кашель мотора. На подъездной дорожке показался шлейф чёрного дыма. Сиси сразу поняла, кто это. Ещё до того, как заметила пылающую на солнце огненно-рыжую шевелюру и выцветшую, облезлую обшивку некогда бледно-голубого автомобиля Volkswagen жук Жук» 70-го года выпуска. Уже в 70-х была мало старовато для Жука, а теперь и подавно. Она утверждает, что этот автомобильчик точно ей по размеру, но всё равно выглядит в нём нелепо, особенно с рыжими волосами и в разном цветастом балахоне. У неё вечно такой вид, будто она только что со школьной вечеринки, где все поливают друг друга краской. Незамужняя, отвергшая множество безутешных поклонников, учительница рисования на пенсии, Битти обитала в фоли бич вела богемный образ жизни и ради заработка писала картины, изредка вторгаясь в размеренную жизнь Сиси. Впрочем, Сиси не возражала. Когда-то, по словам её матери, они были «не разлей вода». Бити, Сиси и Маргарет. Три девочки в коротеньких платьицах и лакированных сандалиях, неразлучные со школьной скамьи. Однако со временем их дружба потускнела и окислилась, словно медная кастрюля. Бити подъехала ближе и дважды нажала на клаксон, заставив Сиси вздрогнуть от неожиданности. Не иначе нарочно. Заскрежетали тормоза, и вот уже Бити проворно бежит навстречу, раскинув руки. Только оказавшись в её объятиях, Сиси -Си вспомнила ощущение надёжности, которое дарит старая дружба. Она, словно видавший виды, поеденный молью свитер. Его всё носишь и носишь, потому что когда-то в нём было тепло. Выглядишь неважно, сообщает Бити вместо приветствия. А ты воняешь, как старая пепельница. Сиси -си с неудовольствием оглядела ярко-голубые тени и алые пятна румян на лице подруги. Её макияж не меняется аж шестидесятых. Если бы я так же красилась, всё равно бы выглядело ужасно, разве что следов усталости на лице было бы поменьше. «Я тоже рада тебя видеть», — сказала Битти, разжимая объятия. «Так что стряслось с нашей Айви?» «Наша Айви!» В Сиси всколыхнулся старый гнев. Как бы Бити того не хотела, Айви ей не родная. Строго говоря, она и Сиси не родная. Да только Сиси её вырастила, и девочка называла её мамой. Что же это как неродство? Надо думать, ты хочешь кофе. Бити единственный из её ровесниц, кто пьёт крепкий кофе и потом спит, как убитая. Подруги начали пить кофе в старшей школе, взяв пример с Маргарет. Из тех пор невосприимчивая к битте кофеину, действовала Сиси -Си на нервы. И не смей курить в доме. Подъехала ещё одна машина. Это Ларкин, сказала Сиси. -Си. Битти радостно замахала руками, видимо, уже разглядела, кто за рулём. Это Ларкин, ревниво повторила Сиси. -Си нужно выйти вперёд, чтобы девочке не пришлось выбирать, кого обнять первой, запоздало подумала она. Однако Бити уже бежала навстречу красивой молодой женщине с золотистыми волосами, такими же, как у её бабушки Маргарет. Бити и Ларкин обнялись, смеясь и плача одновременно, словно над шуткой, о которой Сиси ничего не знает. Наконец Ларкин с улыбкой повернулась к Сиси. Та заключила её в объятия, а потом, отстранившись, критически оглядела с ног до головы. «Какая же ты худышка! Тебя, наверное, ветром сдувает. Пока ты здесь, буду готовить всё, что ты любишь — кукурузный хлеб и жареного цыплёнка». «Здравствуй, Сиси. Есть новости о маме». Ларкин взглянула на Сиси ярко-голубыми глазами, и той снова показалось, что перед ней Маргарет. Милая, любимая, невообразимо красивая Маргарет, не Мэги, не Марч, не Мэг, именно Маргарет. Маргарет Дарлингтон из Кароумора, Что на реке Санти? Все Дарлингтоны были умны и красивы, об их удачливости ходили легенды. Легенды лгали. Сиси -си положила руки на плечи Ларкин, ощутив под пальцами острые косточки. «Нет, золотце, к сожалению, никаких новостей. Пойдём-ка в дом, поешь чего-нибудь, а я позвоню твоему папе, скажу, что ты добралась благополучно». «Я уже поела. Может, кофе?» Бити подошла с другой стороны и обняла её за талию. «Вот это моя девочка. Я многому тебя научила, верно?» Ларкин прижала щекой к её макушке. «Да, многому» например, водить машину с механической коробкой передач, помнишь? Однако от обмена воспоминаниями тревога за Айви не уменьшилась. За мою Айви. Не оборачиваясь, Сиси прошла на кухню и заварила крепкий кофе, а потом позвонила Мэку, чтобы пригласить его на ужин. Она не сомневалась, Ларкина становится у неё, а не у родителей. В этом девочку сложно упрекнуть. Трудно простить отца с позором лишившегося героического орела в глазах единственной дочери. Сиси -си с отсутствующим видом поднесла телефон к уху, вновь и вновь оглядывая опрятные кухонные полки и красивый чайный сервиз, с которого ежедневно смахивали пыль. Она потянулась поправить полотенце, висящее на ручке духовки, и замерла. В щели между плитой и шкафом Почти у самого пола что-то застряло. Сиси -си оставила голосовое сообщение Мэку, положила телефон и с трудом опустилась на корточки. Колени хрустнули, словно битое стекло. Просунув палец в щель, она зацепила неопознанный предмет и извлекла его наружу. "Тебе что, не встать?" поинтересовалась Бити, подойдя к ней. Сиси -си хотела ответить, Однако лишилась дара речи, разглядев наконец свою находку, не обращая внимания на протянутую руку Бити, она ухватилась за кухонный стол и медленно выпрямилась. "Это что такое?" спросила Бити. Сиси показала ей белую картонную бобину с выцветшим, но еще читаемым ценником магазина Hallmark. На ней был намотан небольшой кусок подарочной ленты из золочёной фольги, закрепленный пожелтевшим скотчем. Взгляды подруг встретились. «Что вы там нашли?» — подошла к ним Ларкин. Сиси и Бити повернулись к ней, не в силах вымолвить ни слова. Ларкин взглянула на бобину. «Это что, лента?» «Да!» — наконец выдавила Сиси. «Наверное, лежала в ящике для мелочей. Думаю, твоя мама случайно её уронила». Ларкин наморщила лоб, совсем как Ави, когда удивлялась или сердилась. Точно так же делала и Маргарет. «В чём дело? Почему вы обе так смотрите на эту штуку? Кажется, мы знаем, где твоя мама», — проговорила Битти. поехали Сиси. Си-си, Взяла с полки мобильник и ключи от Кадиллака. «По пути расскажем». «По пути куда?» Ларкин выхватила ключи у неё из рук. «Я поведу, а вы рассказывайте. Только скажите, куда ехать, и я домчу нас быстрее ветра». Сиси. Апрель 1951-го. Три девушки. Мама Сиси упорно называла их женщинами, потому что им уже исполнилось по восемнадцать сидели в комнате Маргарет на большой кровати с балдахином, застеленной опорчатым покрывалом. Перед ними лежали три пары маникюрных ножниц и пышная нижняя юбка из шёлкового тюля. Всего месяц назад подруги окончили школу, и Маргарет пригласила Сиси и Бити в Караумор на уикенд, пообещав им большой сюрприз. — А твоя мама не будет против? — робко спросила. Сиси. Ее мама была бы еще как против. Как супруга пастора методистской церкви, миссис Тильден Пернал всеми силами старалась подавать пример набожности, благопристойности и нестижания. Нет, они не жили в бедности. Мистер Пернал никогда бы этого не допустил. Но Сиси и два её младших брата считали, мать возвела бережливость в такую степень, что их шотландские предки могли бы ей гордиться. Её коронным блюдом был суп, который варился на всю неделю, и каждый день в него добавлялись остатки еды от ужина. Ллойд, старший из братьев Сиси, шутил, что только благодаря особым отношениям отца с богом никто из пернолов до сих пор не отравился. Такую же бережливость миссис Пёрнелл проявляла и в выражении любви к детям, хотя си, -Си и её братья не сомневались. Мать их обожает. Она выказывала свою любовь тихо, без бурных излияний, ласковым рукопожатием, улыбкой за спиной у отца, читающего длинную нотацию из-за пустякового проступка, лишним куском пирога пока никто не видит. Маргарет элегантно приподняла левую бровь. Посмотрев унесённые ветром, девушки часами практиковались перед зеркалом, однако лишь Маргарет удалось овладеть этим умением. «Мама позволяет мне делать всё, что душе угодно. Сегодня моей душе угодно – испортить новую нижнюю юбку, чтобы нам было с чем идти к древу желаний». Сиси и Бити переглянулись, взяли ножницы и принялись разрезать юбку на полоски. Никто, включая Маргарет, не знал когда и каким образом узкое дупло в стволе старого дуба, росшего на границе владений семьи Дарлингтонов, стало хранилищем желаний, тонким местом, ведущим в потусторонний мир. Дуб получил своё название во время войны за независимость. Тогда первая миссис Дарлингтон положила в дупло ленту с посланием для мужа, ушедшего воевать. Дерево послужило и в гражданскую войну. Учитель истории заставлял школьников называть те события именно так, несмотря на то, что здесь — Южная Каролина, и недавно скончавшаяся бабушка Маргарет величала их не иначе, как недавняя размолвка. Недавняя размолвка — Late Unpleasantness, иносказательное название гражданской войны в США, впервые вошло в оборот в Южной Каролине и в тяжёлые времена, последовавшие для Дарлингтонов по её окончании. Мама Маргарет считала дерево божественным даром, посланным самим создателем и символом их фамильного везения. После войны за независимость их предок вернулся домой целым и невредимым. Стал отцом 14 детей, и с тех пор в семействе царили достаток и благополучие. Даже во время гражданской войны поместье Дарлингтонов не пострадало, поскольку тогдашний глава семьи был масоном. Отец Сиси считал, что писать на лентах записки и совать их в дупло — чистой воды язычество, Не то что старая добрая молитва. Тем не менее Маргарет упорно называла огромный дуб древом желаний и ходила к нему, когда нуждалась в дарлингтонской удаче. Язычество или нет, но записки работали. Всё, к чему прикасались дарлингтоны, превращалось в золото. Их мужчины были красивыми, Женщины ослепительны, а дети умны. Они всегда казались чуть-чуть лучше других. Если бы Сиси не любила Маргарет всей душой, она бы обязательно её возненавидела. Мать Сиси это знала, поэтому всячески старалась охладить их отношения. Зависть — один из семи смертных грехов. Даже если попытаешься замаскировать зеленоглазое чудовище под видом дружбы или восхищения, Оно все равно будет таиться в засаде, готовясь вонзить в тебя когти. «Я принесла кисти и краски, как ты просила», — сказала Бити. Ее отец был директором школы, а мама — учительницей рисования. Родители Сиси и Маргарет не одобряли их дружбы с девочкой, мать которой работает. Однако, несмотря на все усилия взрослых, узы, соединяющие подруг с первого класса, разорвать было невозможно. Отлично, одобрила Маргарет, вставая с кровати. Подумайте как следует, а потом напишите на лентах, какой хотите видеть свою жизнь. Она блаженно улыбнулась. Сиси -си вглядывалась в ленту, напряженно размышляя. Родители Бити позволили ей учиться живописи, а Маргарет еще с прошлого года пачками получает предложения руки и сердца от достойных молодых людей, из хороших семей и с твердым положением в обществе. Она даже поступила в колледж Уэлсли, но только потому, что жене сенатора, и в этом Маргарет была единодушна с родителями, следует иметь хорошее образование. Колледж Уэлсли – частный женский колледж свободных искусств, основанный в 1875 году в городе Уэлсли, штат Массачусетс. Его миссия предоставить отличное образование в сфере свободных искусств женщинам, которые будут иметь влияние в мире. Будущее Си-Си не подлежало обсуждению. Не то чтобы её мнение ничего не значило, просто это дело решённое. Ей предстояло выйти замуж, желательно не за дурака или урода, и не за чрезмерно пылкого, лоснящегося от бриллиантина Уилла Харриса. На 10 лет старше – посылающего ей многозначительные взгляды на воскресных службах. К сожалению, он был единственным кандидатом в мужья. Больше никто не решался оказывать знаки внимания дочери пастора и проходить строгую проверку под истребиным взором её матери. Заметив затруднение Сиси, Маргарет взяла её за руку. Миссис Пёрнелл считала юную мисс Дарлингтон неглубокой и поверхностной. Но Сиси точно знала. Мама ошибается. Если человек родился безупречным, это не означает, что он не способен сочувствовать несовершенствам других. Не думай о реальности, Сиси. -Си. Думай о возможностях. Мечтай, представь себе то, о чем даже помыслить невозможно. И напиши. Ну, это просто. Бити открыла баночку с красной краской, уселась на деревянный пол, разложила на нем ленту. И кончиком кисточки вывела аккуратные алые буквы. Я хочу стать выдающейся художницей. Ты, наверное, имела в виду великой художницей, уточнила Маргарет, наморщив изящный носик. Нет, ответила Битти. Несмотря на малый рост, она на всё имела собственное мнение и не стеснялась выражать его вслух. Великий понятие субъективное. «Пойди разбери, кого считать великим, а кого нет. Вот если моё творчество сможет заставить людей задуматься, значит, оно выдающееся». Она скатала две чистые полоски ткани и отложила их в сторону. «Больше мне ничего не нужно». «Теперь твоя очередь», — обратилась Маргарет к Сиси. «Хорошенько подумай. Помни, ты можешь изменить свою судьбу». Сиси, стиснув зубы, сердито взглянула на подругу. «Маргарет легко, она же Дарлингтон. Её жизнь — тихая лагуна, в которой полно устриц, и под каждой раковиной скрыта жемчужина. Можно мечтать о чём угодно». Сиси же понимала, ей самой уготована скучная жизнь, предсказуемая, словно приливы и отливы. Повинуясь внезапному порыву непокорности, она взяла убитий кисточку и написала самыми большими буквами под стать её мечте. «Я хочу выйти замуж за идеального мужчину. Красивого, доброго, с хорошими перспективами. И моя любовь к нему будет бесконечна». Она положила кисточку в пустую банку и подняла глаза на Маргарет. Та удивлённо взглянула на неё, но промолчала. Теперь ты, сказала Сиси. А я уже написала, с лукавой улыбкой ответила Маргарет. Бити и Сиси вновь уселись на кровать. На полу сохли ленты. Удостоверившись, что внимание подруг безраздельно принадлежит ей, Маргарет откашлялась и театральным тоном произнесла: "А теперь мой вам подарок в честь нашего выпуска". Она сделала паузу загадочно взирая на них ярко-голубыми глазами. Наконец си, си не выдержала. Когда девочки ходили в кино, она единственная во время страшных сцен закрывала лицо руками. «Ну же, Маргарет, говори скорее! Папа, мама и тётя Дороти разрешили нам две недели пожить с тётей и дядей Милтоном в их доме, в Миртл-Бич. Едем сразу после выпускного бала». «Мама обещала договориться с вашими родителями. Вы же знаете, она кого хочет, уговорит. Возьмём её Линкольн Космополитен с откидным верхом». Девушки взвизгнули от восторга и в обнимку запрыгали по комнате, стараясь не наступить на банки с краской. «Эта поездка станет прощанием с девичеством и пригласительным билетом в мир взрослых женщин», — подумала Сиси. -Си. «Может, по пути удастся немного повеселиться». Маргарет подбежала к туалетному столику и достала из ящика сложенную ленту. «Пойдемте скорее, вот-вот дождь начнется. Нужно вернуться домой, прежде чем мама примется обзванивать ваших родителей». Она остановилась и торжественно взглянула на подруг. «Начинается новая жизнь! Навсегда запомните этот момент!» Все трое бегом спустились по изогнутой парадной лестнице в просторный холл. Из открытой задней двери пахло дождем и рекой. Мрачные тучи над горизонтом закрыли солнце, сгустили краски, зелени и болото. По пути к древу желаний Сиси -Си оглянулась. Ей всегда нравился Караумор, ее изящная архитектура и точные пропорции. Однако сегодня тень от тучи приглушила ослепительно яркую белизну фасада, отчего старый дом и весь пейзаж показались призрачными, словно ускользающие воспоминания. На ветвях берёз, вязов и дубов висели выдолбленные тыквы, обозначающие границы, отделяющие лужайку от сада. Вечерела. Вокруг деревьев порхала стайка ласточек, возвращающихся в гнёзда внутри тыкв. Сиси на минутку остановилась, чтобы поглядеть на птиц, послушать их свист и чириканье. Теперь каждый раз при виде ласточек она будет вспоминать этот день и рубеж который ей предстоит пересечь. На краю луга у самой реки стоял древний дуб. Широко простирающий мощные ветви, точно приветствую гостей. Маргарет подошла к дуплу и засунула туда свёрнутую ленту. — Давай быстрее! Сейчас хлынет, а я только что сделала прическу. — А вдруг кто-нибудь вытащит наши ленты и прочтёт, что там написано? — спросила Бити. «До них доберутся ласточки и совьют гнезда», — объяснила Маргарет. «Дедушка говорил, птицы — это посланники, летающие между мирами. Они заберут твое желание и донесут туда, где его услышат». «Что ты написала на ленте?» — поинтересовалась Бити. В небе полыхнула молния, и на щеку девушки упала большая дождевая капля. «Идемте!» — поторопила их Маргарет, уже повернувшая к дому. Бити и Сиси засунули свои ленты в дупло, даже не подумав, насколько абсурдным это выглядит со стороны. Маргарет Дарлингтон обладала властью, заставляющей здравых людей совершать безумные поступки. «Так что ты написала на ленте?» – спросила Сиси, и ее голос утонул в раскате грома. Маргарет рассмеялась своим знаменитым смехом, гортанным и мелодичным, как у кинозвезды. Когда она смеялась, все оборачивались. То же самое, что и ты. Стройная и длинноногая, она быстро обогнала подруг и первой добежала до заднего крыльца. Ее золотистые волосы, потемневшие от дождя, приобрели оттенок спелой ржи. Сильный порыв ветра толкнул Сиси в спину. До нее донесся странный звук. На ветвях раскачивались тыквы. Сквозь круглые отверстия, похожие на рты, Зловеще завывал ветер. Содрогнувшись, она пустилась бежать. Маргарет вся мокрая, уже стояла на пороге. Она казалась ещё прекраснее, чем обычно. Волосы намокли и разгладились, обрисовав изящный овал лица. Сиси снова разозлилась на Маргарет за то, что та вечно выглядит лучше всех, не прилагая никаких усилий. А ещё за то, что пришлось разделить с ней свою заветную мечту. Только намного позже Сиси поняла, в каждой легенде есть доля правды. Мама не зря говорила, будь осторожнее в своих желаниях.